Часто повторял чесноков последние недели. Прямо на вождение. А другое стал для него Никитин. Даже по ночам мерзкой рожа его снилось Нет, ну, в самом деле. На май месяц наметили с лапушкой Капитолиной Семеной и Амарханом важную коммерческую транзакцию. Князек проведет от Каспии через немирные горы караван. Запрещенным индийским муслином лапушка товар примет. И по лавкам распишет. Вдруг, извольте радоваться, срочное донесение из форта. Заноза! Шамиль в гости жалует. караван уж в пути, и близко тут всем кордонам велено принять боевую готовность. И что же? Взяли на перевале весь Муслин. Восьмнадцать вьючных ишаков. Сам же майор, сердце кровью умывая, рапорт писал пресечении дерзкого контрабандного хищения у трех компаньонов чисто убытка до двадцати пяти тысяч мало того еще и на служебную репутацию пятно как это важная военная весть пришла не через чесноковских агентов от кутражалного никитина кое как иван иванович тогда вывернулся у скользким вот бы не самочинные лазутчики, а он по собственной цепочке все проверил и установил, да только хуже себе сделал. Когда экспедиция в Семяулье вместо Триумфа кончилась пшиком, командующий на своего помощника окрысился. — Хорошо ж ты все проверил, не дреманное око. Отношения с начальником стали у Чеснокова кислые. — А кто виноват? —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 А скры крепости и возвращения монатов может быть сумму выкупа тысяч до 60 70 в загнать о фигна хороший особняк в петербурге несколько поместьий да и капитал от покойницы жены остался это получается ежели на пополам тысяч тридцать35 так кто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 Привозит сумасбродку в Серноводск. Бесплатно, за здорово живешь. Все грандиозные планы псу под хвост. Эмархан, попусту лишившийся 5000 тысяч, на иван Ивана надулся, хотя уговор есть уговор. Накладные расходы не чесноковская печаль. Да и кто же, спрашивается, рекомендовал никчемного Рауфбека, у которого запросто пленниц крадут? — О, черт с ним! — Semar halen sèixem